Глава вторая. Горбатый, кривой, хромой. Каждый город Средневековья, каждый город Франции, вплоть до царствования Людовика XII, имел свои убежища. Эти убежища, среди потопа карательных мер и варварских судебных установлений, наводнявших города, были своего рода островками вне пределов досягаемости человеческого правосудия. Всякий, причаливший к ним преступник, был спасен. В ином предместье было столько же убежищ, сколько и виселиц. Это было злоупотребление безнаказанностью, рядом с злоупотреблением казнями. Два вида зла, стремившихся обезвредить друг друга. Королевские дворцы, княжеские особняки, а главным образом храмы, имели право убежища. Чтобы населить город, его целиком превращали на время место убежища. Так Людовик XI в 1467 году объявил убежищем Париж. Вступив в него, преступник был священен, пока не покидал города. Но один лишь шаг за пределы святилища, и он снова падал в пучину. Колесо, виселица... Дыба неусыпной стражей окружали место убежища и непрерывно подстерегали свои жертвы, подобно акулам, снующим вокруг корабля. Бывали примеры, что приговоренные доживали до седых волос в каком-нибудь монастыре, на лестнице какого-нибудь дворца, в службах аббатства, под порталом храма. Таким образом, убежище было той же тюрьмой. Случалось иногда, что по особому постановлению судебной палаты неприкосновенность убежища нарушалась, и преступника отдавали в руки палача. Но это бывало редко. Судьи боялись епископов. Когда оба эти сословия задевали друг друга, то судейской мантии нелегко было справиться с сутаной. Все же порой, как в деле убийц малыша Жана, Парижского палача или в деле Эмири Руссо, убийцы Жанна Валере, правосудие действовало через голову церкви и приводило в исполнение свой приговор. Но без постановления судебной палаты горе тому, кто посягнул бы с оружием в руках на право убежище. Всем известно, какой смертью погибли Роберт Клермонский, маршал Франции и Жан де Шалон маршал Шампаньи. Между тем дело шло всего лишь о Перене Марке, слуге Минялы, презренном убийце. Но маршалы взломали врата церкви Сен-Мери. Вот в этом-то и заключалась неслыханность их проступка. Убежища были окружены таким уважением, что, как гласит предание, оно иногда распространялось даже и на животных. Эмаун рассказывает, что когда загнанный до габера малень, укрылся близ гробницы святого Дени, свора гончих остановилась, как вкопанная, заливаясь лаем. В церкви обычно имелась келья, предназначенная для ищущих убежища. В 1407 году Никола Фламель выстроил для них на сводах церкви Сен-Жак де Ла Бушери комнату. Стоившую ему 4 ливра, 6 солей и 16 парижских денье, в соборе Богоматери такая келья была устроена над одним из боковых пределов, под наружными упорными арками, напротив монастыря. Там именно, где теперь жена башенного привратника развела садик, который также походит на висячие сады Вавилона, как латук на пальму а сторожиха на Семирамиду. Сюда-то, в эту келью, и принес к и Эсмеральду после своего бешеного триумфального бега через башни и галереи. Пока длился этот бег, молодая девушка была почти в забытии. То приходя в себя, то снова теряя сознание, она чувствовала лишь, что поднимается в воздух, парит в нем, летит что какая-то сила несет ее над землей. Время от времени она слышала оглушительный смех и громовой голос Квазимода. Приоткрывая глаза, она глубоко внизу смутно различала Париж, пестревший тысячами своих шиферных и черепичных кровель, словно сине-красной мозаикой, а над своей головой страшное, ликующее лицо Квазимода. Тогда ее веки снова смыкались. Она думала, что все кончено, что во время обморока ее казнили, и что безобразный дух, управлявший ее судьбой, завладел ею и куда-то ее уносит. Она не осмеливалась взглянуть на него и не сопротивлялась. Но когда всклокоченный и задыхающийся звонарь принес ее в келью, служившую убежищем, Когда она почувствовала, как он огромными своими лапами осторожно развязывает веревку, изранившую ее руки, она ощутила потрясение, подобное тому, которое внезапно среди ночи пробуждает пассажира судна, причалившего к берегу. Так пробудились и ее воспоминания, начиная всплывать перед ней одно за другим. Она поняла, что находится в соборе Богоматери, Она вспомнила, что была вырвана из рук палача, что ее Фэб жив, что Фэб разлюбил ее. Когда эти две мысли, из которых одна омрачала другую, одновременно представились несчастной, она повернулась к стоявшему перед ней страшному Квазимодо и сказала «Зачем вы спасли меня?» Он напряженно смотрел на нее, как бы пытаясь угадать смысл ее слов. Она повторила вопрос. Тогда он с глубокой печалью взглянул на нее и исчез. Она была удивлена. Мгновение спустя он вернулся, неся в руках сверток, который положил к ее ногам. Это была одежда, оставленная для нее на пороге церкви сердобольными женщинами. Тут она взглянула на себя, увидела свою наготу и покраснела. Жизнь снова вступила в свои права. По-видимому, Квазимода почувствовал этот стыд. Он широкой ладонью закрыл глаза и вновь удалился, но уже медленными шагами. Она поспешила одеться. Это было белое платье и белое покрывало, одежда послушница тердье. Едва она успела одеться, как Квазимода вернулся. В одной руке он нес корзину, а в другой — тюфяк. В корзине была бутылка, хлеб и кое-какая снеть. Он поставил корзину на землю и сказал, — Ешьте. Затем разослал тюфяк на каменном полу и сказал, — Спите. То был его собственный обед его собственная постель. Цыганка, желая поблагодарить его, взглянула на него, но не могла вымолвить ни слова. Бедняга был действительно ужасен. Вздрогнув от страха, она опустила голову. Тогда он проговорил. — Я вас пугаю. Я очень уродлив, не правда ли? Но вы не глядите на меня, только слушайте. «Днем оставайтесь здесь, ночью можете гулять по всему храму, но ни днем, ни ночью не покидайте собора. Вы погибнете, вас убьют, а я умру». Тронутые его словами, она подняла голову, чтобы ответить ему, но он исчез. Она осталась одна, размышляя о странных речах этого чудовищного существа, пораженная звуком его голоса, такого грубого и, вместе с тем, такого нежного. Потом она осмотрела келью. Это была комната около шести квадратных футов с маленьким слуховым оконцем и дверью, выходившей на отлогий из скат кровли, выложенной плоскими плитками. Несколько водосточных труб, наподобие звериных морд, наклонялись над нею со всех сторон, и вытягивали шеи, чтобы заглянуть в оконце. За краем крыши виднелись верхушки тысячи труб, из которых поднимался дым всех очагов. Грустное зрелище для бедной цыганки, найденыша, смертницы, жалкого создания лишенного отчизны, семьи, крова. В эту минуту Когда она особенно остро почувствовала свое одиночество, чья-то мохнатая и бородатая голова прижалась к ее рукам и коленям. Она вздрогнула, ибо все ее теперь пугало, но это была ее бедная козочка. Проворная Джоли, убежавшая за нею, когда Квазимода разогнал стражу Шермалю и уже целый час ластившаяся к ней, тщетно добиваясь внимания хозяйки. Цыганка осыпала ее поцелуями. «О, Джоли!» — говорила она. «Как я могла забыть о тебе? А ты все еще меня помнишь. О, ты умеешь быть благодарной!» Словно какая-то невидимая рука приподняла тяжесть, давившую ей на сердце, и долго сдерживаемые слезы заструились из ее глаз. Чем дальше, тем больше чувствовала она как вместе со слезами уходит и жгучее горечь ее скорби. Когда стемнело, ночь показалась ей такой прекрасной, сияние луны таким кротким, что она вышла на верхнюю галерею, опоясывавшую собор. Внизу под нею безмятежно покоилась земля, и мир осенил душу Эсмеральды.